Так пробыли они несколько минут молча в невыразимом упоении, которым не применул бы воспользоваться менее почтительный любовник, но сиганьяку притило злопотребить целомудренной покорностью, порожденной страданием. «Утешьтесь, дорогая Изабелла», — с ласковой шутливостью сказал он. «Мало того, что я не умер, я даже ранил своего противника, хотя он и слывет недурным дуэлистом». Я знаю, что у вас благородная душа и твердая рука, — отвечала Изабелла. Недаром я люблю вас и не боюсь в этом сознаться, понимая, что вы не употребите во зло мою откровенность. Когда я увидела вас с таким печальным и одиноким в угрюмом замке, где увидала ваша юность, мной овладела нежная и грустная жалость к вам. Счастье не пленяет меня, мне страшен его блеск. Будьте вы счастливы, я боялась бы вас. Во время той прогулки по саду, когда вы раздвигали передо мной колючие ветки кустарника, вы сорвали для меня дикую розу, единственный подарок, который могли сделать мне. Прежде чем спрятать ее за корсаж, я уронила на нее слезу и молча взамен розы отдала вам свою душу. Услышав эти нежные слова, сиганьяк хотел поцеловать прекрасные уста, произнесшие их. Изабелла высвободилась из его объятий беспугливого жеманства, но с той короткой решимостью, какую порядочный человек не смеет неволить. «Да, я люблю вас», — продолжала она, — «но по-иному, чем обычно любит женщина. Главное для меня — Забота о вашей чести, а не собственное наслаждение. Я согласна, чтобы меня считали вашей любовницей. Это единственная причина, могущая оправдать ваше пребывание в труппе бродячих актеров. Что мне до злобных сплетен. Лишь бы я сама сохранила уважение к себе и сознание своей чистоты. Если бы моя девичья честь была запятнана, я не перенесла бы позора. Без сомнения, дворянская кровь, текущая в моих жилах, внушает мне эту гордость, смешную, не правда ли, в комедиантке. Но что поделать, такая я уродилась. Как неробок был сиганьяк, молодость взяла свое. Эти пленительные признания ничуть не удивили бы самоуверенного Фата, его же они переполнили сладостным опьянением и затуманили ему голову. Обычно бледные щеки его запылали, в глазах засверкали огненные искры, в ушах звенело, а сердце, казалось, стучит у самого горла. Конечно, он не подвергал сомнению целомудрия Изабеллы, но полагал, что тут малейшее дерзание восторжествует над ее стыдливостью. Он слышал, что час увенчанной любви бьет лишь раз — Девушка стояла перед ним в ореоле своей сияющей красоты, словно сквозь прекрасную оболочку светилась ее душа, словно это был ангел на пороге любовного рая. Он сделал к ней шаг и в судорожном порыве прижал ее к себе». Изабелла не пыталась сопротивляться, но, откинувшись назад, чтобы избежать поцелуев молодого человека, она обратила к нему взор полной скорби и укоризны. Прозрачные слезинки, воистину жемчужины невинности, покатились из ее прекрасных голубых глаз по внезапно побелевшим щекам и закапали на губы сиганьяка. Грудь напряглась от сдерживаемых рыданий, Потом все тело обмякло, казалось, девушка близка к обмороку. Барон в смятении опустил ее в кресло, упал перед ней на колени и, сжимая ее покорные руки, молил о прощении, объяснял свой поступок порывом молодости, потерей самообладания, каялся в нем и клялся его искупить безусловным послушанием. Вы сделали мне очень больно, — со вздохом промолвила, наконец, Изабелла. Я так доверилась вашей деликатности. Неужели недостаточно было вам моего признания в любви? Ведь из самой откровенности его вы могли заключить, что я решилась не уступать своему влечению. Мне казалось, что вы позволите любить себя, как мне хочется, не смущая мою нежность низменными посягательствами. Вы отняли у меня эту уверенность. В слове вашем я не сомневаюсь, но слушаться своего сердца больше не могу. А мне так отрадно было вас видеть, вас слушать, читать ваши мысли по глазам. Я хотела делить с вами горести, предоставив радости другим. В толпе грубых, циничных, распутных мужчин нашелся один, думалось мне, который верит в целомудрие и способен уважать предмет своей любви. Я, презренная актерка, вечно преследуемая пошлыми домогательствами, мечтала о чистой привязанности. Я хотела лишь одного — довести вас до порога счастья, а затем снова скрыться в безвестности». «Как видите, я не была чересчур требовательна. Прелестно, Изабелла, от каждого сказанного вами слова я все сильнее чувствую недостойность своего поведения», — вскричал Сиганьяк. «Я не понял, что у вас ангельское сердце и что я должен целовать следы ваших ног. Но отныне вам нечего меня бояться. Супруг сумеет сдержать пыл любовника». У меня есть только мое имя, такое же чистое и незапятнанное, как вы сами. Я предлагаю его вам, если вы удостоите принять его. Сиганьяк все еще стоял на коленях перед Изабеллой. При этих словах девушка наклонилась к нему и, обхватив его голову руками, в приливе самозабвенной страсти запечатлела на его губах торопливый поцелуй. Затем поднялась и сделала... Несколько шагов по комнате. «Вы будете моей женой», — повторил сиганьяк, опьяненный прикосновением ее уст, свежих, как цветок, жгучих, как пламя. «Никогда, никогда!» — с необычайным воодушевлением ответила Изабелла. «Я покажу себя достойной такой чести, отказавшись от нее. Ах, друг мой, в каком блаженном упоении утопает моя душа! значит, вы меня уважаете. Вы решились бы с гордо поднятой головой ввести меня в залы, где развешаны портреты ваших предков, в часовню, где покоится прах вашей матери. Я безбоязненно выдержал бы взгляд умерших, которым ведомо все, и девственный венец не был бы ложью на моем челе».